Глава ш е с т н а д ц а т р е й н а р д Грозовые тучи плотной стеной зависли над крепостью н о к с х а р д Небо, будто напополам треснуло, полыхнув фиолетовой вспышкой. Рокотал гром, словно сама бездна распахнула свои врата. Впрочем, для Меринории грозы и бури были привычным делом, и погода ничуть не повлияла на праздничную атмосферу. в честь завершения ежегодной королевской охоты, охоты, которую р е й н х а р д на этот раз пропустил. Правда, это сейчас мало волновало наследного принца. Его высочество направлялся к гостям, намереваясь исполнить свой долг наследника престола, согласно обычаям. Но мыслями он все еще был с Аней, с девчонкой, которая заняла слишком много места в его мыслях, такая сильная духом. Такая бесстрашная и резкая на язык, а сколько в ней было силы, о д н ы м богам известно. Ани в о р в а л а с ь в его жизнь б у р и Из загадок, интриг и и тайн прошлого. Нет, эта девица определенно не была похожа ни на одну из этих жеманных светлых девиц. Она столько выдержала все то, что о б р у ш и л о с ь на ее плечи, ничто не смогло сломить ее дух. а н я смотрела прямо в глаза р е й н а р д а Без смущения, без страха, скорее с вызовом, забавно поджимала губы, их м у р и л а брови и даже посмела отказать ему наследному принцу. Никто и никогда не смел ему отказывать. Эта девушка должна была стать всего лишь заменой, всего лишь помочь восстановить справедливость. Но вместе с этим лишь д о б а в и л а с секретов и тайн в без того неспокойную жизнь темного принца. Это не слыханно, Ноксель, как и всегда, вился за своим хозяином. Она не приняла ваше предложение, повелитель, отказала никому-нибудь, а самому наследнику престола м и р р и н о р и Я пока не страдаю провалами в памяти, Нокс. Хмыкнул его височество, поджав губы. Но если ты хочешь посмеяться надо мной, то выбрал весьма неудачное время и не лучший повод. Что вы, повелитель? Я искренне возмущен до самой глубины моей темной души, прокаркал ворон. У тебя нет души, н е ю ли? Темный принц шел по коридору так быстро, что казалось, будто он летит над полом. Слуги вжимались в стены при его приближении. Конечно, повелитель, но неужели вы отпустите это так просто? Ни одна девушка прежде не смела отказать вам. Любая упала бы к вашим ногам, выполнила бы любую просьбу. Но Аня. Спасибо, что напомнил мне о моих прошлых успехах у женщин. Льстец хмыкнул р е й н а р д Нет, эта девушка совершенно иная, сильная, смелая, упрямая. Ты видел, как она сражалась с гарпиями. И на охоте она, по-моему, больше переживала за Аврору, чем за себя. Воспитана в другом мире, родилась здесь. В ее жилах течет благородная светлая кровь. Кто же она такая? Интересно мне знать. Прикажете вторгнуться в ее сновидения, выяснить ее облик, пробраться в подсознание по крупицам хаоса в ее душе? С готовностью предложил Ворон. Нет, в этом пока нет необходимости. Ты спутаешь ее сознание. Но твоя помощь мне не помешает. Его Высочество остановился перед дверью, ведущей на главную площадь, где сейчас под магическим куполом гости праздновали завершение королевской охоты. Собери лучше для меня информацию о Лаксонах, про все сплетни, з а б л и ж а й ш и е Сколько лет нашей Номерянке? двадцать один, ваше высочество. Собери все слухи и домыслы. Мне важно знать, как особо светлых королевских кровей родилась, при каких обстоятельствах и как попала в иной мир. И главное, как такое недоразумение могли допустить светлые. Что-то мне подсказывает, что светлый повелитель не был так верен своей супруге, а это отбрасывает тень на его безупречную репутацию. Слушаюсь и повинуюсь, мой господин. Сделаю все в лучшем виде. Ноксель мгновенно испарился, будто только и ждал этого приказа. Двери перед наследным принцем открылись, порыв ветра мгновенно ворвался в главный холл и взметнул полы черной мантии. Несмотря на то, что небо было обезображено лиловыми всполохами, с неба лились потоки воды. Магический купол, растянутый над шатрами, надежно защищал гостей. В сумерках пылали сигнальные костры и факелы, освещая просторную площадь перед замком тревожным мерцающим оранжевым светом. Барабаны отбивали торжественный радостный ритм, музыка заполнила все пространство. Гости расположились вокруг столов с закусками и напитками, шумно и очень эмоционально обсуждая все подробности охоты. Слуги с подносами мелькали между столиков, безмолвные стражи выстроились по границе купола, а трофеи были разложены чуть в стороне. И естественно, Глиммер также являлся одним из трофеев. И р е й н а р даже догадывался, от чьей руки погибла эта тварь. Ваше высочество, перед темным принцем словно тень появился один из личных стражей повелителя. Его величество хочет видеть вас. Принц коротко кивнул и под прицелом вылизывающих л ь с т и в ы х взглядов неспеша отправился к королевскому шатру. К подобному вниманию его высочество давно привык, и все же некоторые лживые улыбки раздражали до зубовного скрежета. К примеру, приветствия и комплименты от ведьм Запада звучали настолько неискренне, что казалось, будто р е й н а р д попал в серпентари с гадюками, так и нарывившими тяпнуть в момент его слабости. Его брак со светлой принцессой навсегда останется на страницах истории, и всегда найдутся те, кто будет недоволен таким решением для заключения перемирия и прекращения кровопролитной войны. Отец, р е й н а р д остановился напротив короля Меринории, который как раз ожидал появления своего наследника. Мне обязательно каждый раз отправлять стражу для дружеской беседы с сыном. Его величество выглядел несколько напряженно, в глазах не было привычной радости после проведения королевской охоты. Он замер в высоком кресле, пристально наблюдая за происходящим вокруг. Сам ты не радуешь меня своими визитами, можешь явиться только по приказу. Его величество повел бровью. А где же мама? За последнюю неделю я едва ли обмолвился с ней п а р о й слов. Твоя мать отправилась смотреть новую породу клевралов вместе с твоей сестрой. Они хорошо себя показали на этой охоте, в отличие от тебя. Ты показал не лучший результат. Но то были свои причины. Поджав губы, проговорил принц. Да, я слышал, что во время охоты произошел весьма неприятный инцидент с твоей супругой. Надеюсь, ее жизни и здоровье ничто не угрожает. Почему я не вижу ее рядом? Ее Высочество сильно утомилось за сегодня. Столько впечатлений чуждых для нее. Поэтому я решил не мучить ее этим светским выходом. Она отдыхает. И ее здоровью ничего не угрожает. Заверил отца Его Высочества и тут же сменил тему. Так как же с охотой? Кого можно поздравить с победой в этом году? Разумеется, Сандер стал победителем. Его величество ответил, как само собой разумеющееся. Ему принадлежит главный трофей Глиммер, а вот как раз и твой брат, отец Рей. Наконец-то ты к нам присоединился. И за з с п и н ы р е й н а р д а зазвучал голос младшего принца. И столько в нем было злорадства, столько высокомерия, что р е й н а р д едва сдержался, чтобы не поморщиться. Поздравляю с победой, Сандер. наследный принц встретился взглядами с братом. Мне ли не знать, как ловко ты умеешь избавляться от конкурентов. Держу пари, что мой трофей на добрый метр больше того, что ты пристрелил в северных землях Рей. Сандер сделал вид, что не заметил из девки. Хотелось бы взглянуть. р е й н а р д повел бровью. Разумеется, дорогой братец. Губы Сандера изогнулись с самодовольной ухмылки. Мы оставим вас, отец. У нас с братом возник небольшой спор. С вашего позволения. Как дети малые. Идите. Неопределенно махнул рукой король и подхватился с стола бокал с вином. Новые лиловые вспышки озарили небосклон. Сильный порыв ветра прокатился по главной площади, раздувая темную ткань шатров. Гости поднимали т о л с т ы и поздравляли младшего принца. Салютую ему бокалами. Сандер купался в лучах внезапно свалившейся на него славы и явно упивался моментом. Ты пропустил все самое интересное, дорогой братец. Младший принц усмехнулся. Псы погнали Глимера в глубь леса, он выжигал все на своем пути и был явно в ярости. Уж не знаю, что могло его так разозлить. И охотники бы его упустили, если бы не мой меткий выстрел. Ты же знаешь про уязвимое место глиммеров, как никто другой. О, я многое знаю о глиммерах, р е й н а р д ответил в тон брату, сохраняя видимость абсолютного спокойствия. В том числе мне известны места их обитания. Им нужен суровый холодный климат, снега и л ь д ы севера. Они не водятся в наших краях. И о чудо! Одна из этих тварей появилась близ крепости, как к р а к в королевской охоте. Занятное совпадение, не находишь? По лицу младшего принца пробежала тень, но лишь на мгновение. Ему тяжело давались беседы со старшим братом. Какая разница, каким образом Глимера занесло в наши края? Принц передернул плечами. Главное, что его больше нет. Столь опасная тварь появилась в наших лесах, едва не отправила на тот свет мою супругу, а тебе не т д е л а до того, откуда глимер здесь появился. Это наводит на определенные мысли. Ты меня в чем-то обвиняешь? Резко отреагировал Сандер и прошепел в ответ: если бы я хотел избавиться от твоей супруги, то придумал бы куда менее з а ч р е н н ы й способ. Достать и переправить Глимера — весьма дорогостоящее удовольствие, полагаю. К слову, как она? порядке. р е й н а р д ответил, наблюдая за реакцией брата. Но думаю, тебе это и самому прекрасно известно, ведь это ты выставил одного из своих личных стражей, а именно Морта, для слежки за Анабель. Вот только для чего? Младший принц на мгновение замялся, не зная, как реагировать. Ведь его загнали в угол, вывернуться уже не удастся. Безопасность никогда не бывает лишней. Сандер процедил сквозь зубы. Она светлая. Она моя супруга. Резко прервал брат Рейнер. И если я еще хоть раз замечу твой необоснованный интерес и твое внимание в ее сторону, что будет? Фыркнул младший принц. Узнаешь. Коротко ответил Рейнер таким тоном, что кровь стыла в жилах. А следом наследный принц подхватил с ближайшего подноса бокал с вином, направился прочь и з подкупола в сторону леса. Ему было необходимо проверить свои догадки, пока дождь не смыл все следы.